Наконец собрались все. Цех был переполнен. Люди сидели на скамьях, на верстаках, на приступках и сиденьях машин. Работники МТС уселись скопом и сразу бросались в глаза. Многие из них только закончили смену и были одеты в одинаковые спецовки. Держались МТС-овцы по-хозяйски. Позы их были свободнее, шутки громче, смех дружнее, чем у других. Рубанов открыл собрание и дал вступительное слово Андрею. «Товарищи», — начал Андрей, — «в разных местах приходилось нам с вами собираться. И в райкоме, и в правлении, и в полевых станах, и на фермах. Но впервые в истории района хлеборобы и землепашцы собрались разговаривать об урожае не в райкоме и не в правлении, и не на полевом стане, а в цехе». в большом, хорошо оборудованном, демонтажно-монтажном цехе, не уступающем заводскому. Не случайно именно здесь проводим мы это собрание. Пусть каждый своими глазами увидит, своими руками пощупает ту силу, которая нами создана. Пусть этот день станет залогом нерушимой и требовательной дружбы между людьми колхозов и людьми МТС, станет поворотным днем в жизни нашего района. Андрей остановился, охватил взглядом собравшихся. Большой просторный цех лежал перед ним. Он видел крепкие фигуры, по-домашнему примостившиеся на скамьях и машинах, синие спецовки, твердые мужественные лица, темные руки. Металлисты, продолжал он, так в шутку называют работников МТС в районе. Но даже данное в шутку это прозвище обязывает. По часам и минутам ведется плавка стали в Мартенах. По минутам и секундам отсчитывается ход конвейера на больших заводах. МТС – это завод среди полей, и нам предстоит не просто наладить эксплуатацию многочисленных машин, а добиться нового стиля во всей организации сельскохозяйственных работ. О плане перестройки МТС доложит Прохарченко. Есть второй вариант плана, составленный Высоцким. Вениамин Иванович выступит в прениях и расскажет нам о своих установках. Послушайте и то, и другое. Надо все обдумать, не торопясь, и решить, не колеблясь. Слова Андрея подготовили аудиторию. Все многолюдное сборище замерло в ожидании. Прохарченко прошел к трибуне. Щелкающий звук его шагов по торцовому полу отпечатался в тишине. Мастер задушевного разговора с небольшой группой людей, войдя на трибуну, он утрачивал присущий ему добродушный юмор, свежесть и непосредственность слов и начинал говорить казенными и скупыми фразами. Андрей знал эту его особенность, но все же не ожидал такого вялого и сухого выступления. «Горячей же! Ты все же гробишь! План продумал прекрасно, у меня в кабинете говорил, как Цицерон, а тут...» «Да, это было ошибкой — выпустить Прохарченко первым и основным оратором», — мысленно досадовал на него и на себя Андрей. Но, несмотря на монотонность речи, Прохарченко слушали внимательно. То, что он говорил, было продуманным и важным, а самого его люди хорошо знали. За два года работы в качестве директора он сумел выстроить и оборудовать новую МТС, и многочисленные большие дела его вставали за сухими словами, придавая им вес и силу. Пункт за пунктом развертывался перед собравшимися план новой организации работ. Прикрепление тракторных бригад к полеводческим бригадам на все виды работ, от пахоты до уборки. Оплата труда в зависимости от урожаев, почасовой график, соревнование и контакт между полеводами и трактористами, перестройка всех тракторных бригад и объединение молодых трактористов с опытными. Особенное волнение вызвали у коммунистов цифры годового производственного плана, изложенные Прохарченко в одной сухой и короткой фразе. По плану, спущенному нам из области, намечена механизация 70% всех полевых работ, но мы даем встречный план и намечаем механизировать в этом году 90% работ. Осуществить это мы сможем только в том случае, если каждый тракторист выполнит норму на 120%. Ветер прошел по рядам, люди зашевелились, заговорили. В прошлом году тракторы случалось, сутками простаивали, а нынче в раз 120%. Такой МТС у нас в прошлом году не было. Половина ж тракторов старые, не машины, а утиль сырье. Зато половина прямиком с завода. Спланировать легко. На передней скамейке сидел Высоцкий. Умные серые глаза его смотрели твердо. Кто-то с соседней скамейки тянулся к нему и шептал на ухо. Окружающие прислушивались к этому шепоту. Одни с видимым удовольствием, другие с сомнением. Высоцкий покачал головой, двинул плечом, как бы желая сказать, что же я могу поделать? Я говорил. Среди общего волнения Андрей один оставался спокоен. Казалось, он не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни раздражения против Высоцкого. Примотая стойкость агронома в защите своих позиций невольно располагали Андрея. На миг он пристально и с любопытством взглянул на старшего агронома. Этот мягкий взгляд секретаря встревожил Высоцкого. «Начинает понимать мою правоту или...» «Уж не жалеет ли он меня?» Валентина видела волнение собравшихся и сама волновалась. Надо увлечь людей, а Прохарченко решительно никого не увлек, наоборот, он расхолодил, вызвал недоверие. Прохарченко кончил, и огорченный неудачей выступления сел на свое место за столом президиума. «На похоронах тебе выступать!» — с досадой шепнул Андрей, перегибаясь к нему. Прохарченко вытер лысину и сделал такое движение, словно говорил «сам не рад, сам не знаю, как это у меня получилось». Волгин, сидевший с ними рядом, тоже шепотом вмешался в разговор. Не в речах соль, план хорош и народ подготовлен. Ты б слышал, как он с народом нынче в перерыве в цехах разговаривал. В прениях первым выступил Высоцкий. Как только Высоцкий поднялся на трибуну, В цехе воцарилась глубокая тишина. Четкий рисунок скул старшего агронома был еще резче, чем обычно. Складки темной кожи явственнее обозначились на впалых щеках. Светлые, не то выгоревшие, не то посидевшие брови ниже нависали над глазами. Голос его звучал глухо. «Я работаю в районе 30 лет, и второй год работаю в МТС». Я мерил глубину первой борозды за первым угренским трактором. Я проверял заделку семян за первой в районе тракторной сеялкой. Не для хвостовства я вспоминаю об этом. Я только хочу сказать, что никогда я не был противником механизации, никогда не стоял в стороне от передовых методов. Что же нынче заставило меня выступить против красивого плана, разработанного Прохарченко и одобренного партийным руководством. Он остановился, словно дойдя до самого главного, от волнения утратил дар речи. От того, что Высоцкий умолк, в цехе стало тише. Он справился с волнением и продолжил. И опять, не для хвастовства скажу, Мало кто знает район МТС, как знаю я. Я знаю землю, климат, машины, историю района и историю МТС. Знаю каждого председателя колхоза и каждого тракториста, работавших в нашем районе. Нельзя равнять угренские подзолы с кубанским черноземом. Нельзя механически переносить кубанские методы работы к нам в Угрень. Поднять силами МТС... 90% всех полевых работ на сегодняшний день с нашим тракторным парком и с нашими кадрами невозможно. Пообещать это и не выполнить, значит подвести колхозы и поставить под угрозу СЕВ. Колхозы будут строить свои производственные планы с учетом планов МТС. И если МТС не выполнит договора, колхозам придется на ходу перестраиваться, а это означает затяжку сева, это означает потерю сотен центнеров урожая. Пусть каждый из вас вспомнит, что получается, когда машины не приходят в срок. Ожидание, нервозность, неразбериха. Это ведет не только к потере зерна, но к дезорганизации колхозной работы. Каждый, кто практически ясно представляет себе, к чему приводит ошибка в плане МТС, поймет, что я прав. Он говорил так убедительно, что Валентина думала. Он подчиняет даже меня, и невозможно не слушать. И зачем Андрей затеял все это собрание? Зачем дал Высоцкому широкую возможность защищать и пропагандировать вредные взгляды? Достаточно было обсудить на бюро райкома. Она сердито смотрела на мужа и мысленно ругала его. Ведь говорила я тебе, предупреждала, и слушать не стал. Почуял драку и обрадовался случаю. Только бы тебе подраться, как мальчишка, честное слово. Она досадовала на него, а он сидел в президиуме, опустив глаза, не двигаясь. Последовательно и неуклонно Высоцкий опровергал все положения Прохарченко. И чем дальше слушала его Валентина, тем сильнее овладевали ею беспокойство и раздражение. «У нас есть шесть хороших тракторных бригад», — говорил Высоцкий. «Это наша опора. Ее создавали в течение полутора лет. Расформировать, разрушить эти бригады, распределить сильных трактористов по молодым слабым бригадам, значит самим уничтожить свою основную силу. Я не могу этого допустить». «Для меня это то же самое, что срубить дерево, посаженное своими руками». «Что он говорит?» — думала Валентина. «Неужели он не понимает, как неверно и вредно то, что он говорит?» Бесследно исчезла та жалость к нему, которую она испытывала перед собранием. На смену ей пришло раздражение. «Почему Андрей так спокоен? Наделал дел, а теперь и бровью не поведет. В нашем лесном и холмистом районе, все тверже и увереннее продолжал Высоцкий, созревание и земли, и культур происходит очень неравномерно. Поздние холодные весны и ранние и дождливые осени заставляют максимально сжимать сроки сева и уборки. Здесь не Кубань, где можно убрать завтра то, что не успели убрать сегодня. Если мы не уберем сегодня, то завтра, как правило, задождит. И мы не досчитаемся многих центнеров урожая. Вот почему у нас может оказаться пагубным то закрепление тракторных бригад за земельными участками, которое практикуется на Кубани. Мы должны сохранить способность свободно маневрировать, перебрасывать наши основные силы туда, где в данный момент наступило созревание. Нам это необходимо. Об этом говорит мой многолетний опыт. «Не надо доводить принцип прикрепления до абсурда», — крикнула Валентина с места. «Никто не запретит переброску тракторов с несозревшего участка на созревший». «В теории это так. А на практике руководству МТС будет очень трудно организовать переброску тракторов со своего участка на чужой. Разве вы боитесь затруднить себя?» — снова перебила его Валентина. Андрей на миг поднял глаза. и пристально посмотрел на нее, словно представил себе ее выступление на собрании и мысленно оценил его. Высоцкий сдвинул косматые брови и тихо сказал, «Я никогда не боялся затруднить себя, в этом нельзя меня упрекнуть». «Это так», — пролетел по цеху чей-то голос. «Половина наших машин изношена», — упорно продолжал Высоцкий, «половина трактористов только что со школьной скамьи». но и таких у нас недостаточно. В прошлом году простое из-за неполадок в технической части составили 28% к рабочему времени. Неполадки в одной только моторной группе дали нам около 3000 часов простоя за сезон. Я не могу закрывать на это глаза. Вот почему я считаю, что планы по МТС завышены, и что составлять с колхозами договора на основании таких планов значит допустить ошибку, за которую может дорого поплатиться весь район. Доводы его с первого взгляда казались неопровержимыми, и именно эта внешняя неопровержимость больше всего бесила Валентину. «Что он говорит? Что он говорит?» — с тоской и гневом думала она. Ведь умный же, хороший же человек. Ни одного слова о лучших людях, о новых машинах, об успехах в работе. Ни одного взгляда вперед. У него глаза на затылке, он видит только прошлое. Нет, прав, прав был Андрей, заставив его выступить на широком собрании. Не драка ради драки происходит здесь. Здесь вскрываются взгляды, такие вредные и заразные, что их нельзя оставить притаившимися. Их надо извлечь на белый свет и уничтожить. Если уцелеет хоть один кирпич от этого здания, воздвигнутого Высоцким с таким умением и любовью, то люди будут спотыкаться об этот кирпич. Она видела, как, слушая агронома, одобрительно кивает головой Василий, как сочувственно смотрят многие. Я уже не знаю, сейчас хороший он или плохой. Я знаю одно — сейчас он вредный. Я не хочу сейчас о нем думать хорошо, я хочу сейчас разозлиться на него изо всех сил, разозлиться как на врага, чтобы начисто обезвредить то, что он говорит. Едва Высоцкий кончил, Валентина вышла на трибуну. Невысокая, взбившаяся бок серой каракулевой шапочки с розовыми пятнами на щеках, с приподнятой и вздрагивающей верхней губой, она возникла на трибуне неожиданно. Андрей не узнавал жену. Ему случалось видеть ее рассерженной, но никогда он не видел ее обозленной. В первую минуту все слилось для Валентины в туманное пятно, и только темное лицо Высоцкого отчетливо выступало из этого пятна. Не обращая внимания ни на кого, Валентина с трибуны заговорила с Высоцким. Это была беседа с глазу на глаз и один на один в присутствии сотен людей. Я у вас училась. Вы первые зародили во мне желание стать сельским агрономом. Сколько раз в институте я повторяла себе стать таким агрономом, как Вениамин Иванович. Вот почему сегодня я не могу говорить спокойно. Все, что вы говорили здесь, было правильно по форме и ложно по существу. Это была очень вредная ложь, потому что она подавалась под видом борьбы за правду, потому что отсталые взгляды защищались с помощью передовых слов. Лицо Высоцкого качнулось, словно по нему ударили. Шум мгновенно пробежал по цеху. «Что я делаю?» — подумала Валентина. «Он же старенький. И это же он, Вениамин Иванович. Зачем я с ним так? Но я не могу иначе». «Венимин Иванович», — сказала она жалобно и гневно, — «я вас очень люблю. Всю мою жизнь я вас очень люблю. Но я не могу сегодня говорить иначе. Вы возражаете против переорганизации бригад. Вы дорожите несколькими старыми сильными бригадами. Но считаете ли вы нормальным то, что у вас, например, Настя Огородникова до сих пор работает простой трактористкой?» Разве она не может сама возглавить бригаду и передать свой опыт молодым? По форме ваше желание сохранить сильные бригады разумно, а по существу оно ограничивает возможности роста и людей, и всей МТС. По существу оно вредно. Почему вы этого не понимаете? Она посмотрела в глубину цеха. Теперь она видела уже не туманное пятно, а отдельные фигуры, лица, глаза. Взгляд ее упал на Василия. Он выглядел сосредоточенным. — Разве неправильно, я говорю, товарищи? — обратилась Валентина к собравшимся. — Правильно, — ответило несколько голосов. Василий промолчал и не шевельнулся. Дальше. — Вениамин Иванович возражает против закрепления тракторных бригад за полеводческими, так как это мешает маневренности. Слов нет. Красиво, когда большие группы машин передвигаются из южных степных колхозов района в северные лесные. Но такое передвижение вполне возможно организовать и не отменяя прикрепления. Вполне возможно, что на помощь одной южной бригаде, земли которые уже созрели для Сева, временно придет другая северная бригада, на землях которые еще нельзя работать. Все это можно организовать, если не пожалеть силы, если хорошенько подумать над этим, и если поверить в сознательность людей и в их способность помогать друг другу. Надо только правильно сочетать принцип ответственности за свой участок с принципом взаимопомощи. И, конечно, надо закреплять тракторные бригады за большими участками земли, чтобы было где развернуться. Валентина остановилась передохнуть. Первый жар, первый гнев, перекипевшие через край, выплеснулись. Она уже видела, что многие смотрят на нее с явным одобрением. Она глотнула воды из стакана и увидела Андрея. Он не спускал с нее обрадованного взгляда, словно гордился ею и хотел сказать «Давай, Валя, нажми, я же всегда знал, что ты не подкачаешь в трудный час». «Вы рассказали нам...» о систематически не выполнявших норму бригадах Белавина, Лапина, Громова. Ориентируясь на их работу, вы настаивали на невозможности перевыполнить план. Но я не понимаю, как можно было сбросить со счета таких, как Огородникова, Сенцов, Яблонев и других наших «тысячников», тех, кто за сезон поднимали больше тысячи гектаров и перевыполнили нормы в два, три, в четыре раза. Я просто не понимаю, я не могу постигнуть такого способа мышления, при котором исходной точкой берется Белавин, а Огородникова почитается за ничто. Сегодня я просмотрела вашу докладную и ваш анализ работы МТС за три года. В нем почти не показан опыт лучших бригад. И ни слова, буквально ни слова не сказано о том, как организована передача этого опыта. Почему вы упустили это? Как могло произойти такое упущение?» Высоцкий поднял голову. Его бывшая ученица превратила его в школьника, экзаменовала его придирчиво и настойчиво в присутствии множества людей. И, волнуясь как ученик, он с места ответил ей. Я не сбрасывал со счета Огородникову и не ориентировался на Белавина. Я брал средние цифры за несколько лет. Валентина с лету поймала его слова и мгновенно отразила удар. Но ведь ориентироваться на средние цифры значит заранее сказать, что достижения лучших будут обесценены и сведены на нет работой худших. Долго ли нам своими спинами прикрывать лодырей прокатилась по всему цеху звучная контральта Огородниковой. Иногда случается так, что старая форма становится помехой для растущего нового содержания. Иногда случается так, что старый опыт мешает принять новое. С вами, Вениамин Иванович, случилось именно так. Я вполне понимаю, как трудно вам сломать те бригады, которые вы с любовью выращивали, сломать те методы, которые вы с любовью внедряли. Вам особенно трудно это, потому что вы все делали с любовью. И вот сейчас вам приходится перешагнуть через самого себя. Но это придется сделать. Сейчас здесь выступят наши старые лучшие трактористы и сами скажут, захотят ли они взять на себя руководство молодыми бригадами. «Сейчас здесь выступят наши молодые трактористы и скажут, захотят ли они стать передовыми. Сейчас каждый решит для себя, хочет ли он идти вперед и поднимать и нашу МТС, и весь район». Валентина прошла на свое место под шум и аплодисменты. А к трибуне уже шла Настя Огородникова. Крупная, смуглолицая, словно отлитая из одного куска, Она не поднялась на трибуну, а остановилась у первой скамьи, рядом с комбайном. Не люблю я бригадирить. Сама своими руками люблю держаться за штурвал. Милее этой работы для меня нет и быть не может. Но когда встает вопрос обо всем нашем районе, я на свои люблю-не люблю, глядеть не стану. «Добровольно беру на себя руководство молодой бригадой и обязуюсь каждого выучить так, как меня выучили, и дать на всю бригаду выработку не меньше полутораста процентов». Андрей зааплодировал, и весь цех откликнулся аплодисментами. Когда они утихли, Настя положила большую руку на гладкую поверхность комбайна и сказала, как присягнула, «Слово мое верное». Слово к слову, как железо к железу, нерушимо и верно. Добьюсь я по своей молодежной бригаде полтораста процентов при отличном и хорошем качестве. Только прошу прикрепить мою бригаду к землям Первомайского колхоза, где я давно работаю, и предупреждаю Василия Кузьмича-Бортникова: сами будем работать как часы, но и колхозу не дадим спуску. При всем партактиве загодя предупреждаю держись василь кузьмич сама приеду к тебе проверять и семена и тягло и удобрение А я и сам на твоих тракторах проверю каждую гайку весело отозвался василий выступление валентины и насти разожгли его Он не умел и не мог идти позади других Всю свою жизнь он был передовиком, и ощущение первой шеренги было необходимо ему. Уже не казалась недопустимой перестройка бригад и невозможным перевыполнение норм по всей МТС. Он видел все трудности предстоящего, но не сомнения терзали его, а нетерпеливое желание пойти навстречу этим трудностям, во что бы то ни стало одолеть их и еще раз доказать и себе, и другим, на что способен Василий Бортников. Сердце старого тракториста заговорило в нем, и он не мог не откликнуться на призыв Насти. «Сами в трактористах ходили весело басил он», От нас ничего не укроется, все проверим. — Ага, — усмехнувшись, подумал Андрей, — заговорила ретевое у нашего атамана. — А и милости просим, — отозвалась Настя. — Мы этого не побоимся, еще и спасибо скажем за проверку. Добрый разговор, — раздался тихий, но отчетливый возглас Степана. Андрей уловил этот возглас и тотчас откликнулся на него. Просим на трибуну нашего нового механика, нашего бывшего замечательного тракториста Степана Никитича. И, кстати, скажем ему, как мы рады снова видеть его у себя в районе. Он начал аплодировать. Аплодисменты разлились по цеху, а под шум их порозовевший Степан прошел к трибуне. Несколько недель назад... Он вернулся в родные места после годичной отлучки, и ему приятно было видеть, как радостно встретили его в районе. Одиночество и непроходящая горечь от разлуки с Авдутией сделали его особенно чувствительным к дружеской приязни и к человеческому теплу. Его взволновали и слова секретаря райкома, и шумное приветствие партактива. Что ж, товарищи, Начал он своим глуховатым, негромким голосом. «Я на тракторе выполнял по две нормы, а я себя выше других не ставлю. Думаю, то, что я могу, то и всякий сможет. Поучить людей, конечно, надо, и перестроить бригады, конечно, надо. Об этом Настя хорошо сказала. А я хочу Вениамину Ивановичу рассказать пример насчет маневренности». Высоцкий... Сильнее ссутулился, сжал в кулаки ладони, лежавшие на коленях. Выступление Валентины не удивило его. Он предвидел, что она станет возражать ему, и только нежданная резкость ее слов больно хлестнула. Он огорчился словами Настасии, на лучшей трактористки МТС. Но когда заговорил Степан, связанный с агрономом давней дружбой и близкий ему по натуре, Почва заколебалась под ногами Высоцкого. «Возьму я для примера колхоз «Светлый путь», — говорил Степан. У них в том году пахала одна бригада, культивировала вторая, сеяла третья, а взглянуть на их поле — один сорняк. Сорняк злой, его без машины, без правильной обработки, земли не выведешь. А с кого из трактористов спросить? «Развели питомник сорняков для всего района?» От него всем колхозам поступает централизованное снабжение сорняками, а спрашивать за это безобразие не с Вот она, маневренность. Приводит она к безответственности, к тому, что не получается настоящей спайки и правильных отношений между колхозниками и трактористами.